Глава 14. 18 ноября, 23 часа 22 минуты по корейскому поясному времени. Река Тедонган. донган Северная Корея. Грей мчался по грунтовой дороге вдоль реки, погасив фару. Два других мотоцикла следовали за ним, также оставаясь в полной темноте. Заросли высокого рогоза и рощицы ивовых деревьев скрывали продвижение беглецов от Пхеньяна на запад, к побережью Желтого моря. Луна зашла. Единственным источником света были звезды и досияющая комета, поэтому двигаться приходилось мучительно медленно. К тому же у Грея горело простреленное плечо. Полчаса назад Сейхан сделала краткую остановку, чтобы достать из сумки мотоцикла аптечку. Пока остальные несли дежурство, охраняя дорогу со всех сторон, Сейхан обработала Грею рану, перевязала плечо и вколола ему обезболивающее и антибиотик.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 Как только Сейхан и Гуанинь вскочили на сиденье, все три мотоцикла устремились следом за коровами. Стараясь оставаться незаметными, с погашенными фарами они вырвались вместе со стадом на простор и устремились прочь от фермы к виднеющимся вдали деревьям. Грей старался как мог избежать столкновения со своими рогатыми спутницами, однако тени отвечали взаимностью на любезность. Его то и дело толкали, хлестали хвостами, но он все же мчался через подернутое инеем поле.